«Ведь там же сидит этот придурок с животом!» Зютык забарабанил в дверь. «Эй, ты там концы удал, что ли? Долго намерен торчать в ванной?» В ответ послышался продолжительный страдальческий стон, прерываемый спазмами плача. И ни слова. Зютык обеспокоился не на шутку. «Эй, ты, что с тобой? Вылезай, черт тебя подери! Я и без того опоздал!» Сидя на краю ванной, Стефак старался стонать как можно убедительнее, одновременно решая, не имеет ли смысла переключиться с продолжительного стона на короткий, прерывистый скулеж. Особенно тяжело давались мальчику спазматические рыдания. Ну, до чего не сделаешь ради нее? Вот только не догадался бы этот зютык, что он ему голову морочит. Надо страдать доходчиво и правдоподобно и мальчик попытался представить себе, как бы он себя вел, если бы у него и в самом деле разболелся живот. Вышедший из терпения хозяин грохнул кулаком в дверь. — Эй, ты там! Что молчишь? Помер? Так и не придя никакому решению, Стефек в ответ хрипло простонал, а потом с усилием ответил. — Сейчас! Я сейчас! О, живот схватило! О, Нет, и он тихонечко заскулил. Похоже, это лучше у него выходит, чем стоны. Надо немного потренироваться. Зет их за дверью, рвал и метал. Этого еще не хватало. Только закончилась передвяга с ключами. Теперь этот засранец со своим животом. Слушай, кончай, валять дурака. Если сейчас не выйдешь, вызываю скорую помощь. Пусть тебя увезут, холера. Давно пора отчаливать услышав про скорую помощь, Стефак подумал, вот и хорошо, телефона узел ты нет, придется ему бежать к соседям или вообще к автомату на улице, пусть бежит, думал мальчик, вдохновенно стеная, и тут трезвая мысль нарушила вдохновенную эйфорию. Ведь врачи из скорой обнаружат, что он симулянт, значит придется ему от врачей бежать. Зюток его перехватит. Как ему объяснишь всю эту комедию? Парень, он не глупый. Еще заподозрит, чего? Нет, пора кончать. Сейчас, слабым голосом отозвался он. Вроде полегчало. У тебя тут не найдется какого лекарства от живота? Зачем сразу вызывать скорую? По ту сторону двери Зютик тоже лихорадочно раздумывал. Ему самому совсем не улыбалось вызывать скорую. А когда у детей болели животы, его мать лечила их очень простым лекарством. Можно сказать самым простым. Слушай, заорал он, есть лекарство. Моя мать считает самое лучшее. Сейчас дам его тебе. Только вылезай оттуда. Стефак намеревался немного продлить пребывание в ванной, пошелестев, к примеру, туалетной бумагой. Но услышав, как эта гигиена протопала в кухню, решил приберечь трюк с бумагой на потом. Пока же спокойно продолжал сидеть на краешке ванны. Меж тем, несчастный зютик, дрожащими от злости и нетерпения руками, зажег газ и поставил на горелку чайник с водой. Его мать при болях в животке давала детям выпить стакан горячей воды. Просто воды, ничего туда не добавляя. Главное, выпить одним духом. И уверяла, что это лучшее средство от желудка. Вот и он... Решил дать это волшебное средство глупому сопляку в ванной, только бы тот поскорее ушел. Услышав, что Зетек возвращается, Стефак поспешно схватился за ролик туалетной бумаги и принялся отчаянно ею шелестеть. Нет, он поступил благородно, не стал изводить дефицитный материал. Для того, чтобы шелестеть, хватило и маленького кусочка. Откровенно говоря, Торчать в ванной, пропитанной запахом разлитого одеколона, от которого щипало глаза, было делом нелёгким. Пропитается он теперь этой дрянью насквозь. Запах чувствовался во всей квартире, и это напоминало Зютыку о необходимости привести ванную тоже в порядок. Он прихватил из кухни щетку и совок, и теперь колотил ими в дверь в ванной, торопя выйти незваного гостя. Вылезай, сколько можно! Сейчас лечить тебя буду. Слушай, дверь вышибу, терпения моего больше нет. Стефак решил, что теперь его здоровье может понемногу улучшаться. В воображении появились всякие новые проекты, для осуществления которых он должен выглядеть здоровым и полным сил.